Реакция на трагедию Как быть с ужасными событиями? Многих людей можно уговорить взять на себя ответственность за то, что у них проблемы на работе, или из-за того, что они сидят перед телевизором, когда должны играть с детьми или работать. Но когда дело доходит до серьезных трагедий, они не хотят и слышать об ответственности. И это понятно. Некоторые вещи слишком болезненны, чтобы говорить об ответственности. Но задумайтесь. Трагичность события не меняет глубинной истины. Допустим, на вас напали. Разумеется, вы не виноваты, и никто не хотел бы оказаться на вашем месте. Но, как и в ситуации с младенцем у порога, на вас лежит ответственность за серьезный выбор. Захотите ли вы дать отпор? Впадете ли вы в панику? Застынете ли от ужаса? Позвоните ли потом в полицию? Или попытаетесь забыть и сделать вид, будто ничего не случилось? Только от вас зависит, какой выбор вы сделаете и как отреагируете. Вы не выбирали нападение, но его эмоциональные и психологические, да и юридические последствия – это уже ваша ответственность. В 2008 году талибы взяли под контроль долину Сват в отдаленной части северо-восточного Пакистана. Они быстро реализовали свои мусульманско-экстремистские замыслы, никакого телевизора, никаких фильмов, женщинам нельзя выходить из дома без сопровождения мужчин, девочкам нельзя ходить в школу. В 2009 году 11-летняя пакистанская девочка по имени Малала Юсуф Зай выступила против этих запретов. Она продолжала ходить на уроки, рискуя и своей жизнью, и жизнью отца. Она также посещала конференции в соседних городах, а в интернете написала «Как смеет Талибан отнимать у меня право на образование». В 2012 году, когда ей было 14 лет, ей выстрелили в лицо. Она возвращалась домой из школы на автобусе. В автобус ворвался боевик талибана в маске, вооруженной винтовкой, и спросил. «Кто здесь Малала? Отвечайте, иначе всех перестреляю». Малала назвала себе, что само по себе замечательно. Мужчина выстрелил ей в голову при всех пассажирах. Малала долго лежала в коме и едва не умерла. Талибы публично заявили, что хотя она и выжила, они все равно убьют ее и ее отца. Сейчас Малала все еще жива. Она по-прежнему выступает против угнетения и насилия над женщинами в мусульманских странах. Ее книга стала бестселлером, а в 2014 году она получила Нобелевскую премию мира. Создается впечатление, что выстрел в лицо лишь укрепил ее мужество и помог быть услышанной. А ведь так легко было поднять лапки кверху и сказать «Я ничего не могу сделать» или «У меня нет выбора». Парадоксальным образом это тоже было бы выбором, но она выбрала противоположное. Несколько лет назад я высказал в своем блоге некоторые мысли, которые вошли в эту главу. Один мужчина оставил коммент. Он назвал меня мелким и поверхностным субъектом, который понятия не имеет ни о жизненных проблемах, ни о человеческой ответственности. Он сказал, что его сын недавно погиб в автокатастрофе, а я понятия не имею о настоящей боли. По его словам, только идиот мог возложить на него ответственность за страдания из-за смерти сына. Да, этому человеку выпало намного больше боли, чем большинству людей в жизни. Он не хотел потерять сына, и эта смерть не его вина. Ответственность за то, чтобы справиться с потерей, была совершенно непрошенной и нежеланной. И все-таки она была ответственность за эмоции, убеждения и поступки. Как реагировать на смерть сына было его личным выбором. Боль в той или иной форме неизбежна для каждого из нас. Но мы можем выбрать, что она значит для нас. Даже заявляя, что у него нет выбора, и что он лишь хочет вернуть сына, этот человек делал выбор. Ведь можно было повести себя по-разному. Очень по-разному. Конечно, ничего этого я не сказал. Я почувствовал ужас. А вдруг я в самом деле закопался в своих проблемах и потерял связь с реальностью? Такой риск существует при моей работе. Такова одна из проблем, которые я выбрал, и одна из проблем ответственности за решение которых я несу. Поначалу я почувствовал себя скверно, но через несколько минут стал сердиться. Его возражения не имели отношения к тому, о чем я говорил. Я сказал себе, да что ж такое. Если у меня не погиб ребенок, это не означает, что мне никогда не было тяжело и больно. Но затем я последовал собственному совету. Из двух проблем я выбрал лучшую. А выбор был такой. Либо разозлиться на этого человека, полезть в спор и начать выяснять, чья боль мучительнее. Тут мы оба выглядели бы глупо и нечетко, либо поработать над своим терпением, попытаться лучше понять своих читателей, а также не забыть об этом человеке, когда я снова возьмусь писать о боли и травмах. Я избрал второй вариант. Я ответил, что сочувствую ему в его утрате. И больше не прибавил ни слова. А что тут еще можно сказать?